Глава двадцать пятая. Распрощавшись с принцессой, Белохвост отправился на охоту, так что Огнезвезду пришлось возвращаться домой в одиночестве. К тому времени, как он добрался до холма, на лес уже спустились сумерки, поэтому грозовой предводитель сначала учуял и только потом увидел бегущего впереди белого бурана. Огнезвезд нагнал глашатая только у самого входа в лагерь. Завидев предводителя, Буран остановился и положил на землю полевку, которую держал в зубах. «Я хотел поговорить с тобой», — взволнованно заговорил Глашатый, не тратя время на приветствие. «И лучше сделать это здесь, где нас никто не слышит». У огнезвезда оборвалось сердце. «В чем дело? Что опять стряслось?» «Кроме угрозы кровавого племени?» сухо уточнил Буран, отходя к плоскому камню и взмахом хвоста, приглашая Огнезвезда подойти ближе. — В лагере у нас слава звездному племени пока все спокойно. Патрульных хватает, еду кое-как ловим, тренировки идут отлично. Но я постоянно спрашиваю себя, понимаем ли мы, что делаем? Огнезвезд с удивлением уставился на своего глашата. Буран с тяжелым вздохом — покачал головой. — Кровавое племя Бича гораздо многочисленнее, даже после нашего объединения с племенем Ветра. Я не сомневаюсь в том, что наши воины будут сражаться до последней капли крови, но цена победы может оказаться слишком высокой. — Предлагаешь сдаться? — резко спросил огнезвезд. Он не ожидал услышать такие слова от собственного глашатая. Если бы не несомненная храбрость Бурана, он сказал бы, что это речь труса. «Хочешь без боя оставить лес?» «Не знаю», — устало вздохнул Буран, и огнезвезд внезапно вспомнил о том, как стар его глашатый. «Что и говорить, времена меняются. Возможно, пришла пора покинуть этот лес». «За высокими скалами есть свободные земли. Мы могли бы поискать другое место для житья». «Никогда!» — перебил его огнезвезд. «Это наш лес!» «Ты еще молод», — хмуро взглянул на него Буран. «Ты можешь так говорить, но ты ведешь наше племя на смерть огнезвезд. Я знаю». Весь прошедший день огнезвезд ни разу не присел. Он постоянно чем-то занимался, подбадривая своих воинов и самого себя мыслями о неминуемом разгроме бича. Но сейчас Буран впервые заставил его задуматься о цене желанной победы. Даже если они каким-то чудом выиграют этот бой, последствия битвы будут поистине ужасны. После изгнания захватчиков в грозовом племени может остаться всего несколько котов, да и те будут настолько изранены, что победа будет не слишком отличаться от поражения. «Мы должны выстоять», — сказал он. «Мы не можем поджать хвосты и сбежать, как трусливые мыши». «Я знаю, ты все правильно говоришь, Буран, но разве у нас есть выход?» «Воля звездного племени не может заключаться в том, чтобы мы покинули лес». «Я знал, что ты так ответишь», — кивнул Буран. «Что ж, я сказал тебе все, что должен был сказать. На то я и глашатай. Я благодарен тебе за откровенность, Буран». Белоснежный воин тяжело поднялся, подошел к своей полевке и снова обернулся к огнезвезду. «Я никогда не был чистолюбив, как звездоцап, Или ты огнезвезд?» — вздохнул он. «Я никогда не хотел быть предводителем, и я счастлив, что не стал им. Ни один кот не хотел бы сейчас оказаться на твоем месте, огнезвезд». Огнезвезд молча смотрел на него, не зная, что ответить. «Я надеюсь только на то, — продолжал Буран, — что смогу сражаться, как лев, когда придет время битвы». Мрачная тень пробежала по лицу глашатая, И Огнезвезд снова подумал о том, что Буран находится в том возрасте, когда многие коты уже становятся старейшинами. Мудрый глашата еще полон сил, но боевая мощь может изменить ему в тяжком бою. «Я уверен, что сможешь!» — горячо воскликнул Огнезвезд. «Ты самый опытный и благородный воин во всем лесу!» Буран ответил ему долгим безрадостным взглядом и ничего не сказал. Опустив голову, он молча подобрал с земли полевку и направился в лагерь. Огнезвезд остался лежать на камне. Слова Бурана глубоко встревожили его, и он понял, что не готов вернуться в грозовой лагерь и войти в свою сумрачную пещеру под скалой. Огнезвезд чувствовал, что все равно не уснет. Он еще немного полежал, прислушиваясь к звукам приближающейся ночи, а затем вскочил... и бросился в сторону холма. Опустившееся солнце оставило после себя лишь несколько бледно-алых полос на горизонте. Небо уже окуталось мраком, и первые воители звездного племени устремили свои лучистые взоры на землю. Огнезвезд молча бежал по лесу, и вскоре лапы сами принесли его к нагретым камням. Когда он вышел из-за деревьев, в лесу совсем стемнело. Словно согнутые звериные спины темнели на фоне неба округлые силуэты скал, и легкая изморозь белоснежной паутины сверкала на их уступах. Вдали за камнями негромко журчала река, а совсем рядом с огнезвездом еле слышно шуршала в траве какая-то мелкая зверушка. Стоило огнезвезду учуять сладкий мышиный запах, как пасть его тут же наполнилась слюной. Едва касаясь лапами земли, он осторожно подкрался к добыче и прыгнул. Только когда его челюсти сомкнулись на теле зазевавшейся мыши, он понял, насколько проголодался, и в два жадных глотка покончил с добычей. После еды огнезвезд сразу почувствовал себя намного лучше. Он вскочил на вершину утеса и нашел местечко, откуда была видна река. Усевшись, Он молча уставился на черную воду, несшую в себе свет далеких звезд. Тихий ветерок гулял по траве, забираясь под рыжую шерсть огнезвезда и шуршал облетевшими ветвями деревьев. Огнезвезд поднял голову и посмотрел на серебряный пояс. Воины звездного племени взирали на землю, но в эту морозную ночь взгляды их казались особенно холодными и далекими. Возможно, Им нет никакого дела до того, что творится в лесу. Может, синяя звезда была права, когда объявила непримиримую войну звездным предкам? На какой-то миг огнезвезда охватило чувство жуткого одиночества, которое терзало перед смертью погибшую предводительницу. Он не мог полностью разделить ее тоску, поскольку никогда не терял веру в воинов своего племени, но впервые понял, что заставило синюю звезду усомниться в доброте и справедливости звездных воителей. Сколько невинных котов стали жертвами безудержного властолюбия звезда Цапа, и звездное племя не спасло никого из них, а раз так, то с какой стати оно должно прийти на помощь грозовым котам в этой последней смертельной битве? Но как смогут лесные коты одолеть врага без помощи звездного племени? Задрав голову, Огнезвезд отчаянно закричал в сверкающую высь серебряного пояса. «Пошлите мне знак! Объясните, что я должен делать! Дайте знать, что не оставили нас!» Но белое племя серебряного пояса осталось глухо к его мольбам. Огнезвезд чувствовал себя маленьким и ничтожным перед бескрайним воинством звездного племени. Сгорбившись, Он забрался в расщелину скалы, чтобы укрыться от ледяного ветра. Он вовсе не собирался спать, но был так измучен, что и сам не заметил, как провалился в сон. Огнезвезду приснилось, будто он сидит на поляне возле четырех деревьев, наслаждаясь теплом и сладкими запахами сезона зеленых листьев. Воины звездного племени замерли на всех четырех склонах, как это было тогда, когда огни огнезвезд пришел к лунному камню за даром девяти жизней. Он увидел пестролистую щербатую, всех погибших воинов грозового племени и тех, кто совсем недавно пополнил сияющие ряды звездного воинства, камня и юного оруженосца «Колючку». Огнезвезду снилось, будто он вскочил и бросился к звездным воинам. Впервые в жизни он не испытывал благоговения при виде небесных предков, негодование переполняло его. Звездные воители покинули в беде и его, и весь лес, оставив один на один с ужасной судьбой. «Так-то вы правите нашим лесом!» — злобно зашипел огнезвезд, негодуя на их предательство. это вы послали грозу в ночь совета чтобы я не смог рассказать лесным котам о преступлениях звездоцапа это вы позволили ему привести бича в наш лес почему вы так с нами поступаете почему отвернулись от нас неужели вы хотите нашей гибели ему снилось будто от рядов звездных воинов отделилась знакомая фигура и огнезвезд узнал в ней синюю звезду Ее серая с голубым отливом шерсть переливалась в звездном сиянии, а глаза превратились в лучи синего пламени. «Ты ничего не понял, огнезвезд!» — громко сказала она. «Звездное племя не правит лесом!» Огнезвезд в ужасе отпрянул от нее. «Значит, все, что он узнал, будучи маленьким котенком, все, во что верил всю свою жизнь, было неправдой?» «Звёздное племя заботится о каждом лесном коте, от слепого котенка и до дряхлого старейшины, греющегося на солнце пёке», — ласково продолжала синяя звезда. «Мы наблюдаем за вами». «Мы посылаем предзнаменование и предостережение целителям, но мы не посылали грозу огнезвезд. Звезда Цапп и Бич готовы идти к власти по в крови не по нашей, а по своей воле. Мы наблюдаем», — повторила бывшая предводительница, — «но мы не вмешиваемся. Если бы мы поступали иначе, разве могли бы вы быть по-настоящему свободны?» «Неужели ты не понимаешь этого, огнезвезд? И ты, и любой другой кот можете сами решать, следовать воинскому закону или отказаться от него. Вы свободные коты, а не игрушки в лапах звездного племени». Но как же попытался перебить ее огнезвезд, но синяя звезда продолжала, не обращая внимания на его протест. «Мы теперь наблюдаем за вами. Ты избран нами огнезвезд. Ты тот огонь, который спасет грозовое племя. Но не воины звездного племени сделали тебя таким. Ты стал таким сам, потому что у тебя душа воина и сердце настоящего лесного кота». «Вера в звездное племя даст тебе силу, в которой ты сейчас нуждаешься!» Каждое ее слово наполняло душу огнезвезда покоем. Ему казалось, будто в его тело перетекает сила синей звезды и воинов звездного племени. Чем бы ни кончилась битва с кровавыми котами, огнезвезд знал, что звездные предки не покинут своих потомков. Синяя звезда положила свою голову на голову огнезвезда, как в тот памятный день, когда он стал воителем. От ее прикосновения бледное сияние звездного племени стало гаснуть, и огнезвезд погрузился в темные воды глубокого сна. Когда он открыл глаза, небо уже окрасилось первыми лучами наступающего рассвета. Огнезвезд встал, потянулся. При воспоминании о вчерашнем сне лапы его наполнились силой. Долг предводителя обязывал его спасти свое племя. Сила звездного племени на его стороне, а значит, он найдет выход».